Глава семнадцатая Дина радостно ворчала, продолжая тащить ко мне сердце дракона. «Очень надеюсь, что у вас у обоих голова болит», — позлорадствовала я, забирая у собачонки ее нелегкую ношу. «Еще как болит», — согласился то ли Хемгред, то ли Уигл, то ли оба одновременно. Тело князя приняло сидящее положение. Золотая радужка глаз подсказала мне, что голова сильнее болит все таки у дракона. «Я знаю, как лечится мигрень», — мило проворковала я, взвешивая в руке золотое орудие убийства. «Не надо». Взмолился дракон, я, похоже, застрял в князе. «У тебя это входит в привычку», — хмыкнула я. «Смотри, не застрянь в какой-нибудь свободной жрице любви». Фу, как пошло. Хемгред покрутил головой, разминая шею, многозначительно хрустнули позвонки. «Это ты сейчас шею черному сломал?» Не скрывая радости в голосе, спросила я. Радушки у князя потемнели, губы дернулись в ехидную ухмылки. «Я невеста золотого дракона», — предупредила я Черния. «Мы любим друг друга». «Он мне свое сердце подарил». «Я все слышал», — прищурился князь. Дина гневно рыча в очередной раз вцепилась в его сапог, — «Ты украла сердце дракона из моего дома. Он не мог тебе его подарить». «У меня добрачная метка. У нас скоро свадьба», — нагло заявила я, поудобнее перехватывая драконье сердце, подумывая еще раз долбануть им несговорчивого мага. «Только вот незадача. Дракон давно мертв. Он внутри меня. И ему от меня не отделаться просто так». Коварная улыбка расползлась на красивых губах черного. «Впервые вижу мага, который гордится тем, что им овладел дракон». Не смогла не уколоть князя. Уигл резво вскочил на ноги, не обращая внимания на угрожающее рычание Дины. Тьма так густо потекла по его венам, что он практически весь почернел. Его окутанные силой ручонки потянулись ко мне, подозревая в попытке придушить. Отступила на шаг, намертво вцепившись в золотое сердце. «Стоять!» Грозно рявкнул князь, подскочила от неожиданности и рванула к двери. Тьма обогнала меня и перекрыла выход. На бегу шарахнула по ней боевой магией. Да, совершеннолетие, это вам не хухры-мухры. Моя магия вынесла тьму вместе с дверным косяком, пришибив пятерых мужчин, профессионально подслушивающих с обратной стороны. Раздались стоны боли и ругань. Стоять! Снова крикнул Черный, заставив отвлечься от лицезрения валяющихся магов и рвануть по коридору к лестнице, ведущей на первый этаж. Внизу орал папенька. «Врагу не сдается наш гордый варяг!» Сознанием дела выводил он. Вонь резала глаза, но зато по ней можно было уверенно определить точное направление к местонахождению источника. «Атея!» — рычал князь, смев вслед. «Держите ее!» Но маги, вместо того, чтобы дружно хватать меня, шарахались в стороны. Возможно, их пугало зелено-золотое пламя вокруг меня. Но я думаю, что дикие его пленачальника дезориентировали стражей порядка больше, чем мой странный вид. Хемград каким-то непостижимым образом поделился со мной частичкой драконьей магии, когда одаривал добрачной меткой. И теперь я, словно воплощенный ужас, летящий в языках пламени, неслась спасать папеньку из местных казематов» ух ты ж высказался все еще пьяный родитель увидев меня через решетку камеры вали этих уродов доченька тут же пришел он в себя мочи магов я озадаченно остановилась возле решетки понимая что скорее всего дверь заколдована и так просто мне ее не открыть «Атея!» появился в начале коридора черный Тьма плыла у его ног, готовая в любой момент начать преследовать жертву. Дина продолжала держаться за его сапог мертвой хваткой бойцовского пса. Похоже, сапог скоро погибнет от удушения. Думать времени не было совсем. Моя магия вперемешку с драконией полыхнула огнем, и решетка просто растворилась в пламени. Папенька задачно замер, глядя во внезапно образовавшуюся дыру. Айда, дочка! айда, молодца!» Выкрикнул он, притопнул ногой и хлопнул себя по коленям ладонями. Долго уговаривать не пришлось. Отец рванул в дыру, не прорывая разухабистой песни про неизвестного мне гордого варяга. — Атея! — злился мак, уверенно приближаясь ко мне. — Накося, выкуси! Поприветствовал несостоявшегося зятя папенька и показал ему огромный кукиш. Вздохнула, схватила шатающегося отца за рукав и потащила в другой конец коридора, подальше от черного. Надеюсь, там есть выход. Мои надежды оправдались. Выход был. Но возле него меня уже ждали пришедшие в себя маги. «Где ты сперла золото?» заинтересованно спросил родитель, явно прикидывая, сколько можно за него купить поилов в местной забегаловке. «Оно принадлежит пожирателю душ!» — шикнула я на него, оглядывая внезапное препятствие на пути к свободе. «Ну так, а мы что, с душой и пропьем, и пожрем?» Мгновенно ожил отец и принялся закатывать рукава. «Сантехник Петрович способен развалить это здание на кусочки. Бухло не ждет!» Он дико зарычал, расставил ноги на ширину плеч, поднял руки вверх и принял грозную позу. Все уставились на него в полном недоумении — «Я тоже». «Папенька!» Осторожно дернул я его за рукав. «Что с тобой? Ты заболел?» «Русские не сдаются!» Проорал он, и тьма, концентрированная и злая, рванула с его рук к потолку. У магов попадали челюсти вместе с магическим оружием. Кинула взгляд на князя, тот был поражен не меньше меня. Здание содрогнулось, сверху посыпалась бетонная крошка. Маги массово кинулись эвакуироваться. Очень захотелось присоединиться к ним. То, что творил отец, было немыслимо и не укладывалось в голове. Папенька, маг тьмы. Как такое возможно? «Канализация наше все!» входил враж отец, продолжая разрушать магический участок. — Свободу сантехникам! — Рагус-лис, сдавайтесь! Угрожающий рыкнул черный, магия тьмы рванула к папеньке. Отец резко повернулся к князю, и его тьма понеслась навстречу тьме соперника. Приоткрыла от удивления рот, когда их потоки столкнулись, раздался странный скрежет. По стенам пошли трещины, оба противника почернели от переполняющей их тьмы. Магия у обоих была совершенной, ни один не уступал в силе. Стены крошились в пыль, и эта пыль переплеталась с магией, кружилась вокруг нас, прижалась к отцу, боясь пострадать от окружающей по часовой стрелке тьмы, превращающей магический поток в воронку. Оба противника хрипели, но не сдавались. В магии черного вдруг стали появляться золотые всполохи, и князь прокричал сквозь свист смерчи, набирающего обороты «Рагус, вы из России?»